Глава 3. У Андрея были планы на эту поездку. Из города, в который он вез так называемое перемещение, попросту говоря, товар, перемещаемый логистом из одного магазина в другой, позвонил предприниматель и предложил шабашку. Заключалась она в том, чтобы отвезти попутно товар в его магазин в город, в котором жил Андрей. Контакт был налаженным, и небольшой доход приятно мотивировал в дальнюю поездку. Приборы регистрации маршрута отмечали только небольшое отклонение, не вызывающее подозрения у работодателя. Возил Андрей всякие вещи для огородников от семян до разборных теплиц. Сам он огородничать не любил, поэтому относился к перевозимому имуществу с полным нейтралитетом. Предприниматель, подкидывающий шабашки, занимался кормами для домашних животных и всем, что существовало вокруг этой темы. Андрею казалось, что огородники и любители животных — это примерно одни и те же люди, так как внешне их продукция выглядела похожей. «Ничего не предвещало, что поездка пройдет как-то иначе» — до звонка Дмитрия Альпнякова. Он огорошил его своим поспешным решением бежать из города. В какой-то момент Андрей даже показалось, что у его друга случился приступ паранойи, и он побежал от призраков сознания. Чтобы успокоить себя, позвонил жене. «Привет, ты уже дома?» — поинтересовался Андрей. «Еще нет, только собираюсь. А что, соскучился?» спросила Наталья. «Мне сейчас Диман Лепников звонил. Они едут в деревню. Ну как едут? Сбегают». Он сказал, что в их сервис пригнали машину, у которой салон начал плыть. Схватил ноги в руки и бежать к маме, как и собирался. Я вот звонил, узнать, как обстановка в городе. Слышно что-нибудь? «Серьезно? Я ничего не слышала. Сейчас в интернете посмотрю». «Посмотри, а то как-то тревожно на душе, что я далеко от дома, а вы там без меня в такой трудный час». Трудно, конечно, если Димана не привиделась. На городском портале ничего нет. Думаю, если бы поднялся шум, то все бы знали, город пришлось бы перекрывать. Этого я и боюсь. А как между людьми? Ни о чем не шушукается? Андрею хотелось больше уверенности. Да о чем мы на школе шушукаться, кроме летнего ремонта и итогов экзаменов? Я поспрашиваю, конечно. Если что-то узнаю, перезвоню. Предупредила Наталья. Хорошо, ладно, целую. И давай уже дуй домой, нечего тебе в пустой школе юбки просиживать. Ах ты чтоб тебя, узурпатор! Давай крепче за баранку держи, шофер. Жду не раньше завтра. У меня большие планы посмотреть за один прием дамский сериал с непристойными сценами, закрывшись свином в спальне. Желаю тебе держать себя в руках, и не забудь покормить детей. У нас сегодня разгрузочный день. На ужин торт без сахара и муки. Звучит как пельмени без мяса и теста. Ладно, давай, Натах, звони, если узнаешь что-нибудь интересное. Пока. Андрей положил телефон на место. Тревога почти прошла. Музыка и однообразная дорога отвлекали от ненужных мыслей. Перед городом его остановили гаишники и проверили машину. Попросили открыть капот и посветили внутрь фонариком. «Что-то новое», — заметил Андрей. «Начальство с ума сходит», — мутно пояснил инспектор. К Андрею снова закрались подозрения. Он отъехал пару километров и снова набрал Дмитрию. Телефон у друга оказался отключенным. «Блин». «Не к добру, решил Андрей, но планы менять не стал, дожидаясь звонка от жены. Открыл интернет на телефоне и поискал информацию о происшествии в городских новостях. Ничего не было касаемо их города, но имелись новости про Владивосток, в котором обнаружили быстро распространяющийся микроорганизм Буторе, по причине которого начались мероприятия по его локализации. Андрей решил, что у Дмитрия действительно случился приступ паранойи из-за сломанной машины, прибывшей из Владивостока. И тот принял какой-нибудь несущественный факт, похожий на работу микроорганизма, за его проявление и поддался панике. На него это не было похоже, но никто не мог точно знать, какие демоны живут внутри людей, выбирающихся в сложные периоды. Не вписывался в эту схему инспектор с фонариком, выполняющий явно не свои обязанности. «Да пошли все!» Андрей сел за руль и насильно выгнал из головы дурные мысли. Подъехал к магазину и доложил его директору. Началась разгрузка и погрузка того, что надо было привезти назад в город. Хозяева бизнеса держали у себя человека, двигающего товары туда-сюда, чтобы платить зарплату. Он часто видел, как некоторые вещи ездят из города в город каждую неделю. Это было не его дело. Он уже привык зарабатывать шоферством. Просто отмечал про себя бесполезность такого работника. Когда его загрузили снова, уже вечерело. Надо было успеть загрузиться шабашкой. Андрей подскочил к магазину «Рыжая морда» с милой мордахой на логотипе. Хозяин магазина, Равиль, курил на крыльце. «Я ж думал, ты не приедешь», — решил он. «Здорово», — протянул руку. «Привет». Долго грузился, да и в дороге была остановка. Андрей пожал руку мужчине, затем прогнулся хрустящим позвоночником. «Слышь, как позвонки эх, спрессовались, пока до вас доехал». У меня есть отличное собачье лекарство для суставов, пошутил владелец бизнеса. Нужно только дозу правильно рассчитать. Побочка тоже имеется. То лапа начнет ломить, то шерсть вылезать, поддержал его шутку Андрей. Они вместе посмеялись. Хозяин открыл заднюю дверь в магазине. Андрей подал машину к ней с задним бортом. Грузили вместе, как обычно. Любую работу в нерабочее время Равиль выполнял сам. Андрей тоже считал, что все, что идет ему в карман напрямую, надо делать своими руками. За полчаса закидали приличное количество мешков и коробок с собачьим и кошачьими кормами. Равиль передал документы. Спасибо, Андрей, что не отказываешь. Дружески похлопал его по плечу. Спасибо, что даешь заработать. Мне совсем не трудно. Они попрощались. Андрей поехал на выезд из города. Стемнело быстро. Когда он остановился возле кафе, в котором готовили отличные пельмени, на небе сияли звезды и луна, смотрящая в полное лицо на земные дела. Водители со всей страны в кафе сидело человек 15. Одни заехали просто перекусить, как и Андрей, другие решили погулять. «Я тебе реально говорю, что эта хрень уже по всему Дальнему Востоку шурует. Мне Колян звонил, он оттуда едет. Говорит, гайцы досматривают с пристрастием не столько товар, сколько под капотом вынюхивают. Знаешь, как у нас люди любят прибрехнуть. На одном конце деревни пернут, а на другом орут, что обосрался. В сказке это все, Саня. Больная страсть людей раздувать из мухи слона». «Может, и так, не спорю. Колян еще тот сказочник. Он мне в прошлый раз рассказывал, как гонял в Мурманск, и своими глазами видел, как там небо бороздили три летающие тарелки с большими звездами на борту. И он объяснил мне, почему военно-воздушные силы переименовали в военно-космические войска, потому что у нас теперь есть военный космический флот, но не сказочник. Такому источнику, Саня, доверие полное». Андрея снова кольнуло тревожное чувство. В ожидании пельменей он набрал жене. Наталья взяла трубку не сразу. «Прости, руки были в креме, не хотела телефон почкать. Что звонишь?» — спросила она слегка заплетающимся языком. «Хотел узнать, как обстановка в городе». «Все под контролем. Как только Олепникова смылись в деревню, же снова вернулось привычное русло», — пошутила супруга. Судя по слегка развязанному тону, она находилась в прекрасном расположении духа, наслаждаясь вином и сериалом. «Ладно, хорошо, отдыхай». «Приедешь, не буди, лягу поздно, пока не досмотрю». «А ты не просыпайся». «Я не всегда могу контролировать себя, когда вижу теплую голую женщину». «Жесть! Лягу спать одетой». «Давай осторожнее за рулем. «Осторожнее с вином». Перед Андреем поставили тарелку с горячими пельменями и соусных со сметаной. Он уже так проголодался, что начал ужинать глазами, и только потом ртом. Кафе держало марку, пельмени оказались отменными. Доедая ужин, Андрей понял, как устал. «Хоть и ложись спать, чтобы не уснуть за рулем. Так он и решил поступить. Расплатился за ужин и вышел из кафе. Сдвоенное пассажирское сиденье было коротковато для нормального сна. Но у Андрея имелась дорожная подушка, удобно ложащаяся в промежность между водительским и пассажирским сиденьями. Так получались лишние 40 сантиметров, позволяющие не чувствовать себя зародышем. Андрей поставил будильник на три часа, решив, что этого времени хватит, чтобы взбодриться, и лег спать. Уснул быстро, несмотря на глупые мысли, пытающиеся занять разум. Проснулся от неутомимо-трезвонящего телефона. Телефон замолкал и снова начинал звонить. Андрей так разоспался, что никак не мог взять в толк, в чем причина беспокойства. Кое-как выбрался из липких лап сна и взял трубку. «Ты что, спишь, что ли?» Чуть не рыдая, спросила Наталья. «Устал. Хотел вздремнуть немного. Ты чего?» «Липниковы были правы. В городе зараза. Оказывается, пока я тут смотрел сериал, объявили карантин, закрыли все дороги, никого не впускают и не выпускают. Представляешь, Андрей?» «Как ты сможешь вернуться?» «Мне страшно. Придумай что-нибудь. Я видела в окне машины с мигалками. Носится по городу туда-сюда. Это так страшно, как будто началась война. Андрюш, возвращайся скорее. Придумай что-нибудь, чтобы тебя пропустили». «Девчонки в курсе?» «Нет, они спят уже». «Вот и молчи. Накройся одеялом и ничего не предпринимай. Я выезжаю». «Скорее, Андрей, пожалуйста. Я хочу, чтобы мы все были вместе». «Будем, без паники». Он отключился. Новость взбодрила его посильнее крепкого чая из термоса. Андрей завел машину и выехал на трассу. Заехал на первую заправку и залил полный бак. На трассе держал максимально разрешенную скорость, пока не миновал пост ГИБДД. На этот раз его не проверяли. Досматривали только транспорт, идущий в город. Андрей притопил как следует. Благо, пустая дорога позволяла это делать. Стрелки на часах показывали около 12. Он не спал и получаса, но сна не было и в памяти. Разыгравшееся воображение рисовало разные варианты развития ситуации, один хуже другого. Он представил, что в кордоне будут стоять люди с приказом стрелять во всех, кто сунется в город. А он сунется, чего бы ему это ни стоило. Еще он представил, как злосчастный микроб расплавит проводку, пока его женщины спят. произойдет замыкание и воспламенение горючих продуктов в жизнедеятельности, и никто не спасется. Страх гнал его машину на предельной скорости. И все равно дорога до города заняла почти семь часов. Наталья звонила дважды. Она не могла уснуть. Лежала с телефоном в руке, читая новости, распространяемые жителям города. Писали там всякое. Многое можно было смело откидывать. Люди любили подкидывать палки в огонь разгорающейся паники. Кто-то видел, как прямо на глазах растворился торговый павильничек. Кто-то видел, как во дворе одного из домов все машины стояли без бамперов и корпусов зеркал. Кому-то мерещилось, что в доме появился острый запах, свидетельствующий о проедаемом микробом проводке. Все, что пока интересовало Андрея, — это кордоны вокруг города. Город был един в одном — выехать нельзя. Через дорогу и обочины были перекинуты шипы. Экскаваторы рельямы вокруг трасс и на пролесках. Хвост из машин перед городом растянулся на пару километров. Автомобили, идущие транзитом мимо города, разворачивали, чтобы они объезжали другими дорогами. Остальные, кто жил в городе, вынуждены были стоять и чего-то ждать. Андрей встал хвост очереди, вылез из машины пообщаться с кучкой мужиков, стоявших на обочине. «А что происходит?» — прикинулся он, будто ничего не знает. «Говорят, что в город занесли заразу, питающуюся пластиком», — ответил один из них. «Надо же! А там что, машины проверяют или обеззараживают?» — поинтересовался Андрей. «Ничего там не делают, просто не пускают. Ты радио включи, там все по сотни раз повторяют», — посоветовал один из мужиков. «Похоже, сегодня и даже завтра нас в город не пустят», произнес невысокий лысый парень. «Объезды кто-нибудь знает?» спросил Андрей. «Бесполезно, все перекопано. А где не успели перекопать, стоят кордоны с шипами. Иди, послушай радио, чтобы не рассказывать тебе по 10 раз». Андрей вернулся в машину и включил радио. Нашел волну, на которой крутили запись с предупреждением о введении карантинной зоны. «Всем жителям города запрещается покидать городскую черту. Запрещается пользоваться транспортом внутри города». Запрещаются пользоваться электричеством при появлении в помещении подозрительного едкого запаха. Запрещаются контакты с поверхностями и предметами, имеющими следы воздействия микроба на буторе. Напоминаем, что в городе имеется очаговое присутствие опасного микроорганизма, разрушающего пластик. Власти города производят санитарные меры по его уничтожению. И только четкое следование нашим инструкциям позволит справиться с этой проблемой в короткий срок и с наименьшими потерями. Магазины. Почтовые службы, места публичных посещений закрываются до окончания карантина. Работают только больницы и службы скорой помощи. Оставайтесь дома. Сохраняйте спокойствие. Соблюдайте личную гигиену и прочие меры предосторожности, аналогичные мерам в ковидный период. Обо всех подозрительных случаях, похожих на появление разрушительного микроба, сообщать по телефонам МЧС. «Напоминаем, что в условиях чрезвычайного положения все нарушения карантинных мер будут считаться уголовными преступлениями. Администрация города надеется на понимание и ждет от населения адекватной реакции на происходящее». Запись началась заново. Андрей взял в руки телефон, собираясь позвонить Наталье, но передумал. Она могла уснуть с рассветом, когда уже не так страшно. Стал думать, как пробраться в город. Легче всего было сделать это пешком, не по дорогам, а полями, скрываясь по оврагам и лесам. Но ответственность за груз мешала ему принять такое решение. Андрей открыл карты города и стал искать проселочные дороги. Пока он занимался этим, впереди, примерно в центре колонны ждущих, случился инцидент. По встречной полосе двинулась машина с мигалками. Словно испугавшись ее, из колонны на обочину съехал микроавтобус и помчался по полю прочь от дороги. Со стороны поста ему на перерез выскочил УАЗ, а когда беглец решил рвануть от него, раздалась автоматная стрельба. После этого микроавтобус стал как вкопанный. УАЗ не доехал до него метров сто и остановился. Минут через десять показалась пожарная машина. Остановилась у микроавтобуса. Из нее выбежали парни в химзащите и стали поливать беглеца из шлангов заодно с его водителем. Андрей подумал, что машина оказалась заразной. Подтвердила его предположение следующая ситуация. В центр колонны тоже подъехала пожарка с парнями в костюмах химзащиты и стала поливать всех, кто находился рядом с зараженным микроавтобусом. Андрей нашел на карте место, знакомое с детства. Это был лес на другой стороне реки от города. Там когда-то находился детский лагерь, в котором он отдыхал пару смен. Уже тогда дорога к нему была почти заросшей. Ему запомнилось, как свистели ветки деревьев по стеклам автобуса, перевозившего их. В то время речка была еще глубокой, но за последние 10 лет катастрофически обмелела и заросла. Лагеря закрыли из-за того, что местность перестала выглядеть празднично. Рядом с тем лагерем имелся брод, о котором мало кто знал. По юности Андрей катался на мотоцикле, и дорога была еще проходимой. Позади его машины собрался проличный хвост. Люди выходили на дорогу и шли вперед, чтобы узнать причину затора. «Что там случилось?» – спросил у Андрея мужчина в темных очках – идущий за руку с молодой симпатичной девушкой. «Небутори», — ответил Андрей. «Чего? Говори по-русски», — не понял мужчина. «Вообще что ли темный? Не слыхал про микроба жущего пластик?» «Нет», — ответил резко мужчина и пошел дальше. Надо было разворачиваться и ехать к заброшенному лагерю, но Андрей медлил, боялся, что и там будет стоять кордон. Вместо этого он выбрался из машины и решил прогуляться по обочине. Спина разнылась от напряженной позы и просила разминку. Андрей направился в противоположную от поста сторону. Люди, идущие навстречу, были возбуждены неожиданным препятствием. У некоторых из открытых окон доносилось сообщение городской администрации о введении карантинной зоны. Сложно было принять происходящее всерьез. Андрей ловил себя на мысли, что это сон, который скоро закончится. Мужчина в жилетке с карманами, надетой поверх майки и в бейсболке, стоял у передка своей машины и задумчиво трогал провисшую решетку радиатора. Андрей встал возле него, как вкопанный, пытаясь понять, увиденное им является тем, о чем он подумал, или нет. Мужчина заметил его интерес. Мужик, никому не говори, пожалуйста, попросил он, я уже уезжаю. Андрей молча развернулся и побежал к своей машине. На ходу снял себе майку и выбросил ее на обочину. Что случилось? спросила у него женщина. Андрей проигнорировал ее вопрос. Добежал до своего автомобиля. Открыл пассажирскую дверь. Открыл бардачок. Вынул гелевый санитайзер и принялся обмазываться им с головы до ног. Даже брюки и обувь не забыл. Лицо защипало. Едкий гель попал в глаза. Андрей забегал вокруг машины, не зная, что делать. С трудом справившись с паникой, нашел за спиной бутылку с технической водой и промыл глаза и лицо. Стоять на дороге больше было небезопасно. Он завел двигатель, выехал, развернулся и направился в обратную сторону, посматривая в зеркало заднего вида. Не преследуют ли его бдительные карантинщики? Никто за ним не поехал. Да и незачем было гоняться за всеми, кто находился вне карантинной зоны. Через пару километров Андрей свернул на узкую дорогу, ведущую к пригородному поселку. На ней было спокойно, как будто рядом совсем ничего не происходило. Ему встретилось стадо коров, гуси, идущие к реке, настоящая сельская пастораль. Сразу вспомнился Дмитрий с его желанием скорее валить из города. Он был прав. Деревня меньше зависела от пластика и была лучше приспособлена для автономного выживания. Андрей решил набрать номер друга, но тот по-прежнему был недоступен. Хотелось верить, что у них все хорошо, и они добрались без приключений. После деревни свернул с дороги и поехал прямо к городу по пролеску, часто разделяющемуся на несколько дорог. У деревенских имелись и накосные угодья в пойме реки а также места для рыбалки и отдыха. Поэтому многочисленные колеи не успевали зарастать травой. Через несколько разветвлений он сбился с пути. Попетлял немного, потревожив груз на ухабах и промойных. Совсем не вовремя зазвонил телефон. Это был Равиль. Андрей принял звонок по громкой связи, чтобы управляться с рулем на сложной дороге. «Привет, Андрей. Мои продавцы тебя заждались. Ты где есть?» – спросил хозяин кормов. «Они у тебя что, на другой планете живут?» «В смысле?» «Город закрыли на карантин. Пробка три километра. Никого не выпускают и не впускают. Они что, у тебя ослепли и оглохли? Как можно этого не знать, когда МЧС из каждого утюга вещают о карантине?» «Там у меня только один продавец-студент. Не удивлюсь, если он не в курсе. А причина в чем? В той бациллии на Буторе?» «Хорошо, хоть кто-нибудь слышал это название. Кого не спроси, все делают большие глаза». «Так и ты что решил? Довезешь товар или как?» – поинтересовал Сарабиль. «В смысле, как?» «Может, вернешься назад, если проехать нельзя?» «Равиль, ты в своем уме? Это тысячу километров на круг из-за твоих десяти мешков собачьего корма? Я пытаюсь найти дорогу, но это непросто. Их раскапывать, чтобы никто не проскочил и не выскочил. Удастся, завезу в твой магазин. Нет, извини. У меня там семья, и мне сейчас не до твоих издержек». «Как так, Андрей? Это мои деньги». «Скоро ты забудешь о них. И подумай лучше о том, как выжить в свете надвигающейся катастрофы», — посоветовал ему Андрей. Будет никакой катастрофы. А тебе советую довести мой товар, чтобы не было неприятностей. Да пошел ты. Андрей отключился. Он остановился на распутье, совершенно дезориентированный в пространстве. Открыл карту на телефоне и посмотрел свое местоположение. Бывший лагерь находился всего в паре километров от него, но прямо в ту сторону не вела ни одна дорога. Он боялся, что выскочив на асфальтированную дорогу, непременно столкнется с патрулем. Тогда Андрей решил рискнуть, выбрал направление прямо через поле, которого следовало держаться, и медленно съехал с дороги. Рессоры недовольно скрипели на ухабах, машина на неровностях переваливалась с боку на бок. Андрей смотрел на стрелку уровня топлива и переживал, что его может не хватить до дома. Езда по пересечённой местности вызывала слишком большой расход. Когда до дороги, отделяющей лес от поля, осталось метров 200, Андрей услышал шум летящего вертолёта. Благо, рядом росла березовая рощица, в которую он нырнул. Ми-8 пролетел прямо над его головой, сотрясая воздух могучими лопастями. Дождался, когда он улетит, и собрался выезжать. Он чуть не наложил штаны от страха, когда услышал вопрос. «А ты же в город хочешь пробраться?» Андрей схватил одной рукой баллонный ключ и выглянул в окно. Оказывается, рядом с ним на дороге стояли жигули морковного цвета и их водитель-старичок в шляпе и очках. В машине сидела его пожилая супруга. «Да я с межгорода еду, а тут вон оно что». Андрей немного успокоился. «А вам туда зачем?» «К дочери хотим. Она развелась недавно, осталась с двумя детьми. Плачет, не знает, что делать. Мы с припасами хотели прорваться к ней». «Я знаю, где можно проехать. На моей машине точно, а как на вашей, не знаю. Если только на буксир взять». Андрей почесал голову. «Старый лагерь, знаете?» «Примерно, где-то там был». Дед указал в верном направлении. «Да, там. Только дорога теперь заросла молодняком. Могут быть проблемы». «А по нормальным дорогам никак. Везде перекрыто». Поделился дед переживаниями. «Ладно, езжайте за мной. Тут совсем немного осталось». «Спасибо, друг». Дед кинулся за баранку. Они выехали из рощицы и направились прямо к дороге. За 50 метров от нее наткнулись на заросшую колею, по которой удалось легко выехать на асфальт. Андрей снова сверился с навигатором. По памяти найти узнаваемые приметы не удалось. Медленно тронулся вперед и вскоре нашел остатки металлического каркаса, на котором когда-то висел плакат, приветствующий отдыхающих детей. Дорога заросла мелкой порослью, не опасна для его машины, да и для легковушки тоже. Андрей свернул на нее и поехал под шум веток под днищу. Над головой снова прошумел вертолет, но из-за смыкающейся крон он не мог их видеть. Старики держались от Андрея на расстоянии 10 метров. Словно чувствовали себя увереннее под его защитой. Ему тоже казалось, что он ведет их за собой, как опытный проводник. Вскоре дорога стала шире, и показались развалины лагеря. От здания остался только фундамент. Через 10 лет лес поглотил бы и его, не оставив совершенно никакого напоминания. Андрей остановился у реки. Брод находился правее, но он решил вначале разведать маршрут пешком. «Пойду гляну, как Брод», — пояснил он старикам. «Мне с тобой?» поинтересовался дед. «Сам справлюсь». Оказалось, что место не было заброшенным. В районе брода имелась полянка, на которой находился стол, лунка, выложенная кирпичом, и другие следы присутствия человека. Следов внутри леса не было. Следовательно, сюда приезжали только с той стороны реки, что заразило Андрея оптимизмом. Он снял обувь и вошел в воду. В самом глубоком месте она доставала ему до колен. Снова раздался шум вертолета. Андрей кинулся в заросли рогоза и переждал. Наверняка они искали с воздуха маршруты, о которых могли не знать. За поймой, заросшей рогозом и камышом, чуть в горку, начинался частный сектор. Дворы у многих домов находились на самом склоне. Собаки, словно почуяв незваных гостей, подняли лай. Андрей вернулся к машине. — Брод есть, им активно пользуются. Глубина небольшая, так что и вы свободно проедете, — объяснил он старикам. — Но ты все равно пострахуй, попросил дед. «Конечно, не переживайте». Они подъехали к кромке воды. Андрей смотрел в небо через открытое окно. Не хотел, чтобы вертолет засек их. Вроде все было тихо, и он с небольшого разгона заехал в реку. Груженная машина опасно раскачивалась на неровностях дна. Разок пролично клюнув. Но без последствий. Андрей отъехал на 10 метров от берега и остановился. Дед заехал в воду точно по его колее. Его качало немного меньше, но вода поднималась высоко над бампером. Вокруг машины поднялось облако пара. Она клюнула носом в том же месте, где и машина Андрея, но старик не растерялся и добавил газа. Жигули выскочили из воды. Не останавливаясь, колонна из двух машин двинулась вперед на подъем. Горожане из частного сектора, казалось, были удивлены их неожиданным появлением. Андрей притормозил у калитки, рядом с которой стоял пожилой мужчина. «Доброе утро! Не подскажете, по городу ездить можно?» — спросил он. «Люди ездят, но, говорят, проверяют» ответил мужчина. «А вы оттуда?» «Оттуда». «И что там?» — с интересом спросил мужчина. «Изоляция от внешнего мира». «Кое-как проскочили, и то чуть вертолёту не попались. За попытку убежать стреляют, так что будьте осторожны». «А вообще кто-нибудь видел живой этого микроба или нет?» «Я видел». «В пробке было несколько машин, у которых поплыл пластик», ответил ему Андрей. «Не стоит недооценивать угрозу. Власть все правильно делает». К окну подошел дед из «Жигулей». «Как звать-то тебя?» — спросил он. «Андрей». «Спасибо тебе, Андрей. Вот тебе от нас бабка презент». Он протянул компот из ранеток. «Спасибо». Андрей не стал отказываться. «И вам удачно добраться до дочери. Дорогу-то знаете». «Найду. Язык до Киева доведет». «Если остановят, говорите, что не приехали, а наоборот хотите выехать из города», — предупредил он. «Само собой». «Счастливого пути». «Еще раз спасибо». Андрей поехал дальше по улице. Здесь он не бывал никогда, и местность стала ему знакомой только когда он выехал на широкую улицу. Несмотря на опасения, что на дороге он окажется один, машины были. Мало, пополам, развозки и легковушки. Но на фоне их Андрей не выглядел выскочкой-одиночкой, привлекающей внимание. Город казался сонным, тихим, как после праздничного утра. Не ходил общественный транспорт, на тротуарах не было людей, а те, что попадались, торопились скорее скрыться с глаз». Он миновал с десяток перекрестков и все же нарвался на патруль. Они перегородили служебной машиной половину дороги и выборочно останавливали машины. Андрею не повезло. Инспектор махнул палкой припарковаться в карман. Пришлось выполнить их требования. «Откуда едешь?» – спросил гаишник. «Слышал про карантин, про то, что надо сидеть дома?» «Слышал, командир. Да я это... Вчера у подруги завис. Жена не в курсе, а тут карантин. Выходит, что я не могу проехать». Пришлось найти лужу и спачкаться в грязи. Жене скажу, что пробирался вброд. Она у меня та ещё, мисс Марпл. Подними капот и вылезай из машины. Зачем? Профилактический осмотр. Ладно. Андрей подделал чак открытия капота и вылез из машины. Инспектор надел перчатки и прощупал руками пластик в салоне. Открыл бардачок, там ощупал все. Затем осмотрел подкапотное пространство. Что везешь? Пластик есть? Есть собачья корма, земля в пластиковых мешках. «Открывай». Андрей открыл створки. Товар лежал как попало после тряски на бездорожье, что не ушло от внимания гаишника. «Гонять любишь?» «Подруга в частном секторе живет, Ухап на ухабе. Приведу в порядок перед тем, как сдавать товар». «Ты точно не из-за кордона?» «Какой кордон, командир? Я в теплых грудях, как в раю, провел эту ночь. Проверяйте, есть там зараза или нет. Да поеду». Инспектор потрогал пластиковые мешки с кормами и почвой не обнаружив ничего подозрительного, разрешил ехать дальше. «А что, были машины с заразой?» — поинтересовался Андрей. «Нам не попадались», — ответил он, тормозя следующий автомобиль. «Вот, поставь на окно красный треугольник, чтобы не тормозили больше. Это тебе на два часа. В 10.00 будет другая фигурка». «Спасибо, понял. Удачного дня». Андрей облегченно выдохнул и сел за руль. Через 10 минут он был уже у магазина «Рыжая морда». Заведение оказалось закрытым. На дверях висела написанная от руки табличка «Магазин закрыт», «Откроется после окончания карантина». Андрей не стал звонить хозяину рыжей морды. Развернулся и поехал в сторону дома. В родную фирму, не позвонившую ни разу, он не стал заезжать, зная, что потеряет там несколько часов на разгрузку. Подъехал к дому, с трудом найдя себе место для парковки. Поднялся на лифте на свой этаж и открыл дверь. Зареванная Наталья выбежала его встречать вместе с дочерьми. Они повисли на нем как игрушки на новогодней елке. Ну все, хватит стреветь. Теперь вся семья в сборе. Есть хочу как медведь бороться.